Глава сорок Шико первый. Король был погружен в глубокую задумчивость, которая обещала планам господь Гизов легкий успех. Он посетил склеп вместе со всей братьей, приложился к раке и в завершении церемонии стал усиленно бить себя кулаками в грудь, бормоча самые мрачные псалмы. Приор приступил к своим увещаниям, которые король выслушал все с тем же глубоко покаянным видом. Наконец, по сигналу герцога де Гиза Жозеф Фулон склонился перед королем и сказал ему: «Государь, а теперь не угодно ли будет вам сложить вашу земную корону к ногам вечного владыки? Пойдемте», просто ответил король. И тотчас же все монахи, стоявшие шпалерами, по пути короля, двинулись к кельям в видневшийся слева главный коридор. Генрих выглядел очень смягченным. Он по-прежнему бил себя кулаками в грудь. Крупные четки, которые он торопливо перебирал, со стуком ударялись о черепа из слоновой кости, подвешенные к его поясу. Наконец подошли к келье. На пороге ее возвышался гранфло, раскрасневшийся, с глазами, сверкающими, подобно карбункулам. «Здесь?» — спросил король. «Здесь!» — откликнулся толстый монах. Королю было отчего заколебаться, потому что в конце коридора виднелась довольно таинственного вида дверь, или, вернее, решетка, выходящая на крутой скат, за которой глазу представала лишь кромешная тьма. Генрих вошел в келью. «Хик портус салютис!» «Здесь спасительная гавань!» Прошептал он взволнованным голосом. «Да, — ответил Фулон, — спасительная гавань здесь!» «Оставьте нас!» — сказал Гаранфло с величественным жестом. Дверь тотчас же затворилась, шаги монахов смолкли вдали. Король, заметив скамеечку в глубине кельи, сел и сложил руки на коленях. — вот и ты, Ирод, вот и ты, язычник, вот и ты, Навуходоносор! — сказал без всякого перехода к Гранфло, упершись в бока своими толстыми руками. Король, казалось, был удивлен. — Это вы ко мне обращаетесь, брат мой? — спросил он. — Ну да, к тебе. А к кому же еще? Сыщется ли такое бранное слово? которая бы не сгодилась для тебя!» «Брат мой!» — пробормотал король. «Ба! Да у тебя тут нет братьев! Давно уже я размышляю над одной проповедью. Ты ее услышишь. Как всякий хороший проповедник, я делю ее на три части. Во-первых, ты тиран. Во-вторых, сатир. И, наконец, ты незложенный монарх!» Вот об этом-то я и буду говорить. Низложенный монарх? Брат мой!» — возмутился почти скрытый темнотой король. «Вот именно! Тут тебе не Польша! Удрать тебе не удастся!» «Это западня!» э -э, Валуа, Знай, что король всего лишь человек, пока он еще человек!» «Это насилие, брат мой!» «Клянусь спасителем! Уж не думаешь ли ты, что мы заперли тебя, чтобы с тобой нянчиться?» «Вы злоупотребляете религией, брат мой!» «Разве религия существует?» — воскликнул Гранфло. «О!» — произнес король. «Чтобы святой говорил такие слова!» «Черт побери! Я это сказал!» Вы погубите свою душу. Разве можно погубить душу? Вы говорите, как безбожник, брат мой. Ладно, без глупостей. Ты готов, Валуа? Готов к чему? К тому, чтобы отречься от короны. Мне поручили предложить тебе это. Я предлагаю. Но вы совершаете смертный грех произнес Гранфлос с циничной улыбкой. «Я имею право отпускать грехи и заранее даю себе отпущение». «Ну ладно, отрекайся, брат Валуа». «От чего?» «От французского трона». «Лучше смерть». «Ну что ж, тогда ты умрешь». «Ага, вот и приор». Он возвращается. Решайся. У меня есть гвардия. Друзья, я буду защищаться. Возможно. Но сначала тебя убьют. Дай мне, по крайней мере, подумать минуту. Ни минуты, ни секунды. «Вы слишком усердствуете, брат мой», — сказал Приор. И он сделал королю знак рукой, который говорил «Государь, Ваша просьба удовлетворена. После чего приор снова вышел за дверь. Генрих глубоко задумался. Что ж, сказал он, принесем эту жертву. Размышления Генриха длились десять минут. В окошечко в дверях кельи постучали. Готово, сказал Гаранфло. Он согласен. Из коридора. До короля донесся шепот, выражавший радость и удивление. «Прочтите ему акт», — сказал голос. Звук его заставил короля вздрогнуть и даже бросить взгляд на решетку, которая была задела дверное окошечко. Рука какого-то монаха протянула Гранфло через прутья, свернутый трубкой пергамент. Гранфло с большим трудом прочитал этот акт королю. Страдания того были так велики, что он закрыл лицо руками. «А если я откажусь подписать?» — воскликнул король плаксивым тоном. «В таком случае вы себя погубите дважды!» — откликнулся голос герцога Дагиза, приглушенный капюшоном. «Считайте, что вы уже мертвы для мира, и не вынуждайте подданных проливать кровь человека, который был их королем!» Вам не заставить меня, сказал Генрих. Я предвидел это, шепнул герцог к сестре. Лобью был нахмурен, а в глазах читался страшный замысел. Ступайте, брат, добавил он, обращаясь к майену, пусть все вооружатся и будут готовы. К чему? Спросил жалобно король. Ко всему, ответил Жозеф Фулон. Отчаяние короля удвоилось. — Проклятие! — воскликнул гранфло Я ненавидел тебя, Валуа, но теперь я тебя презираю. Давай подписывай, иначе я убью тебя своими собственными руками! — Погодите, — сказал король, — погодите, пока я верю в себя воле Всевышнего, и он не спошлет мне смирения. — Он опять собирается думать! — возмутился гранфло «Оставьте его в покое до полуночи», — сказал кардинал. «Благодарю, милосердный христианин!» — воскликнул исполненный отчаяние король. «Бог воздаст тебе!» «А у него действительно расслабление мозга», — сказал герцог Дегис. «Мы оказываем Франции услугу, свергая его с трона». «Все равно», — заметила герцогиня, — «какой бы он ни был слабоумный...» Я буду иметь удовольствие его постричь!» Во время этого диалога Гранфлос, скрестив на груди руки, осыпал Генриха самыми грубыми ругательствами и перечислял все его прегрешения. Внезапно снаружи монастыря раздался глухой шум. «Тише!» — крикнул голос герцога Дегиза. Воцарилась глубочайшая тишина. Вскоре они поняли что это гудят двери аббатства под чьими-то сильными и равномерными ударами. Прибежал обратно Майен со всей быстротой, какую допускала его толщина. — Братья, — сказал он, — у главного входа отряд вооруженных людей. — Это за ним, — сказала герцогиня. — Тем более ему надо поторопиться с подписью, — заметил кардинал. — Подписывай, Валуа! Подписывай! — закричал громовым голосом Гранфло. Вы дали мне срок до полуночи, — умоляюще сказал король. — А ты уже обрадовался? Рассчитываешь на помощь? — Конечно, у меня еще есть возможность. — Умереть, если вы сию же минуту не подпишете, — прозвучал повелительный и резкий голос герцогини. Гаранфло схватил короля за руку и протянул ему перо. Шум снаружи усилился. «Еще один отряд!» — сказал прибежавший монах. «Они окружают паперть и обходят слева!» «Скорей!» — нетерпеливо вскричали майены и герцогиня. Король обмакнул перо в чернила. «Швейцарцы!» — явился с сообщением Жозеф Фулон. «Они занимают кладбище справа». «Аббатство полностью окружено!» «Ну что ж, мы будем обороняться», — ответил решительно герцог Майенский. «Ни одна крепость не сдастся на милость победителя, имея такого заложника». «Подписал!» — взвыл Гаранфло, вырывая лист из рук Генриха, который, сраженный всем этим, закрыл лицо капюшоном, а поверх него — руками. — Значит, мы, король, — сказал кардинал-герцогу, — унеси поскорее этот драгоценный пергамент. Король в порыве горя опрокинул маленькую и единственную лампу, освещавшую эту сцену, но пергамент был уже в руках у герцога Дегиза. Что делать? Что делать? — спросил прибежавший со всех ног монах, Подрясы которого угадывался самый настоящий дворянин в самом полном вооружении явился Крион с французской гвардией и вот-вот высадит двери прислушайтесь именем короля донесся мощный голос Криона чего там нет больше короля ответил Гранфло через окно Кельи какой разбойник это сказал — откликнулся Крион. Я! Я! Я! — выкрикнул из темноты Гранфло с самой вызывающей надменностью. — Попытайтесь разглядеть этого дурня и всадите ему парочку пуль в брюхо! — приказал Крион. А Гранфло, видя, что гвардейцы взяли мушкеты на изготовку, немедленно нырнул обратно в келью, и плюхнулся на свой мощный зад посреди нее. — Ломайте двери, господин Крион, приказал среди всеобщей тишины голос, от которого встали дыбом волосы у всех настоящих и мнимых монахов, находившихся в коридоре. Тот, кому принадлежал этот голос, отделившись от остальных, подошел к ступеням аббатства. «Повинуюсь, государь!» — ответил Крион и со всего размаха ударил по главной двери топором. От этого удара содрогнулись стены. «Что вам надо?» — спросил дрожащий приор, выглядывая в окно. «А, это вы, миссир Фулон?» — произнес все тот же высокомерный и спокойный голос. «Верните-ка мне моего шута!» Он решил заночевать тут у вас в одной из келей. Мне нужен мой Шико. Я скучаю без него в Лувре. Зато я очень весело провожу время, сын мой, ответил Шико, сбрасывая капюшон и расталкивая толпу монахов, отшатнувшихся от него с воплями ужаса. В это мгновение герцог Гис, по приказу которого был принесен светильник, прочел с таким трудом добытую, еще не просохшую подпись внизу акта об отречении «Шико Первый». «Шико Первый!» — воскликнул он. «Тысяча проклятий!» «Мы погибли!» — сказал кардинал. «Бежим!» «Вот тебе!» — приговаривал Шико, стягая веревкой заменявший ему пояс полубесчувственного гранфло. «Вот тебе!»